з а м п о л и т Гасик, Книга первая, Герильеро, Пролог. т у п а комару т р е т и оглядел цепочку воинов Кечуа и порадовался, что наконец-то у них нормальное снаряжение. Не полностью, есть еще неудовлетворенные хотелки, но в целом н е п л о х о особенно на фоне пробелов в обучении. Примечание, Кечуа. и н д е й с к и й народ в Южной Америке. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Каждый взгляд на крепкие горные ботинки добавлял чуточку гордости. С обувью пришлось возиться много и долго с самого начала э п о п е и и н д е й ц ы т о здесь не привычны ко многому. Зимой и летом ходят в сандалиях на б о с у ногу, а то могут вообще босиком. Но это годится для обычных переходов или сельскохозяйственных работ? А вот когда ты тащишь на себе 30 к и л о г р груза и снаряги, да еще бегом по усеянной острыми камушками тропе, без хороших ботинок никак. Пробовали делать сандалии у Сутос с более толстой подошвой. Умельцы тут в каждой общине есть, но подвел материал старые покрышки. Спокойно ходить в них можно, воевать в горах трудно, особенно когда скалы мокрые от дождя или тумана. Пробовали делать из нескольких слоев кожи, но тут не принято ее дубить. И с ы р о м я т н а я подметка набирает влагу, размокает, разъезжается. п е ч а л ь н е всего, что даже при наличии денег нельзя вот так просто взять и купить хотя бы полсотни ботинок. Это мгновенно станет известно военной контрразведке. Эх, а так бы заказать прямо у Леве, или если их еще нет, у какого-нибудь д а х ш т а й н Примечание. Леве д а х ш т а й н Производители тактических и горных ботинок. Конец примечания. Синка, молодец, нашел и раскрутил этого толстого суп-официала из м о р и с к а л ь из т е г а р и б и и сидевшего на здоровенном складе п а р а г в а й с к о й армии прямо при т а м о ш н е м аэродроме. Сколько через него успели затарить, пока он не решил сыграть в обе стороны, не сосчитать. Денег он, конечно, нахапал немерено, но с другой стороны, а что толку с тех денег, если их потратить не на что? Да и продавал он как ни крути ниже рынка, и продавал бы дальше, да жадность помешала. Зато теперь бойцы выглядят не как шайка о б о р в а н ц е в а как регулярное подразделение и не смогут больше с т о н а т ь отлынивать от тренировок по причине сбитых ног. Примечание: суп официал. Звание в п а р а в u й с к о й армии почти прапорщик. Конец примечания. Смуглое индейское лицо тупака затуманилось. Его снова накрыли мысли о подготовке, которая давалась с большими трудами. И не в последнюю очередь из-за самого Амару, вернее, из-за ограниченности его времени, знаний и неспособности быть сразу во всех местах. Да, десяток другой инструкторов еще бы не помешал, но кто их сюда пошлет? Голова колонны внезапно затормозила, и партизаны, хоть и не очень быстро, но по крайней мере правильно, присели слева с п р а в а от тропы, о щ е т и нившись карабинами в разные стороны. Вот еще один повод для гордости: все вооружены единообразно. В боюне приходится думать, какие патроны кому нужны. Американские М1, американские же М1911, лимонки и все прочее. Это при том, что боливийская армия пока вполне обходилась маузеровскими винтовками до военного чешского производства. Остальным, правда, так не повезло. В лагерях до сих пор можно найти самые разнообразные стволы, но каждое подразделение стараются вооружать однородное. Тупек мысленно улыбнулся, вспомнив своих гансов с м а у з е р а м и р е н м е т а л а м и и вальтерами. Отряд Катари Кауя. Хороший отряд получился, и командир тоже хороший, полностью оправдывающий свое имя Катари з м е й Мудрый и неторопливый К, по итогу добивающийся всего желаемого. Или отряд новобранцев, которых заставляли бегать с винтовками М1 Гарант. Несмотря на одинаковый и н д е к с к а р а б и н о м винтовка весила на целых два килограмма больше, что очень немало в горных условиях. Ничего, через пару лет военные в п е р у возьмутся за ум и за купят так, вот тогда можно будет разгуляться. А пока так, с миру по нитке. И ведь буквально со всего мира: пулеметы все больше чешские, винтовки немецкие, американские, пистолеты-пулеметы вообще сборная солянка: Англия, Израиль, Бельгия, Аргентина. Есть даже такая экзотика, как доминиканские крестобали, или сохранившиеся со времен ч а к с к о й войны стрелядлы Шмайсера 1918 года. Что там, косик, дозорные с л ы ш а л и голоса? А вот это плохо. Местных тут не должно быть, н е м е с т н ы х тем более. Маршруты выдвижения определили заранее и заранее же разведали глухие окольные тропы, по которым ходят только дикие ламы. Люди, даже самые тупые, непременно заметят в узкой долине, если не отряд, то его следы, и скорее всего доложат главе общины. А то и проезжающему армейскому грузовику, на который как раз и идет и охота, чем угробят всю акцию. Но это еще полбеды. Беда, если не м е с т н а я то есть армия. Просто так шарахаться по горам солдатикам не зачем. Сюда полезут только рейнджеры, и то в том случае, если у них есть цель. А никакой другой цели, кроме засады на отряд Амару, у них в здешних местах нет. А это значит, что у них есть точная и еще важнее своевременная информация. Решение о выходе отряда на акцию принято позавчера. Надо бы проверить, кто за эти дни спускался в д о л и н ы подумал Тупак. Но это, разумеется, в том случае, если кто-нибудь вернется в лагерь. Хотя нет, некому. Сразу после приказа лагерь был закрыт, и незаметно покинуть его стало очень трудно. А на утренней и вечерней перекличках на месте были все бойцы. Обернуться же туда обратно за полдня никак невозможно, и тем более невозможно за ночь. попросту свернешь себе шею. Или черт побери, это тепловизоры. Но нет, весь марш над ними летали только кондоры. Командир оглядел бойцов. Дураков среди них не было, и, судя по напряженному виду, встречу с рейнджерами прочитали с все. Он молча махнул рукой, и его люди по одному тихонько стали занимать более надежные позиции, чем сидя по сторонам от тропинки. Сам он скинул с плеча карабин и устроился чуть повыше за здоровенным камнем или, скорее, маленькой скалой. От головы колонны послышался свист, отбой. Следом прибежал маленький индейец Искай, самый ловкий разведчик в отряде. Ложная тревога, к о с и к Дозорные приняли крики птиц за голоса. Ты уверен, Искай? Уверен. Можно идти дальше. Хорошо. Только поставь дозор сразу две пары, одно впереди, другую сзади, но так, чтобы они друг друга видели. Искей кивнул и умчался вперед, п о в и н у я знаку а м а р у Бойцы вновь сошлись на тропинке и выстроились в колонну, все еще нервно озираясь. Пожалуй, надо встряхнуть ребят. Ну что о б ж о р ы обосрались перепугу? Никак нет, только с л у т а не н а в е с т и е Осклабился щ е р б а т ы м ртом ю н а п а к и б е с ш а б а ш н ы й малый, храбрый до безумия, но при этом разгильдяй. Попрыгали желудки, бойцы в р а з н о бой заскакали по тропинке. Бряк, бряк, бряк, бряк. Но ну, так и есть. У всех шушит одежда, да по камушкам подошвы и л ш ь у юна паки, брякает Франция. Амару приказал остановиться и подошел к индейцу вплотную. Опять, а ну само разболталось. Я укладывал плотно. Ну да, ну да, само. Что-то много у тебя само происходит. Вчера он само выскочил, что дозор не нужен. ю н а п а к е самолюбиво вскинулся. Конечно, не нужен. Здесь не бывает чужих. Да, тут еще подарочек. Зато в бою лучше многих. И почти с каждым так. Здесь хорошо, тут плохо. Вот и думай, командир. У тебя голова большая. И ведь оставишь его в лагере, непременно выкинет фортель, как месяц назад. Бросил п о с т и ушел в деревню, соскучился по семье. Тупак тогда два часа говорил с дедом ю н а п а к и и почтенный старец даром, что не п и н к а м и выгнал непутевого в н у к а из дома, и наказал во всем слушаться косика. Впереди, в просветах деревьев, уже угадывался первый хребет и перевал Малой Кучуа. з а н и м впадина, по которой бежит горная речушка или ручей Ньясу. Подъем на перевал Средняя к у ч а и спуск в долину к автодороге. Всего-то пять километров по прямой, но это горы, так что минимум два часа пути. Но лучше закладываться на три. За это время еще пару раз тревожно о р а л и птицы чаха. Отряд замирал и нервно вслушивался в пространство вокруг. Но чужие тут действительно не ходили. в с к о р е внизу показалась долина. По мере спуска становилось заметно теплее. Бойцы распустили завязки чулья и закинули п о л у п о н ч о за спину на рюкзаке. Примечание: чулья — вязаная перуанская или боливийская шапка с наушниками. Конец примечания. Целое дело было. Тут чули и п о н ч о делают самых ярких расцветок. У каждой общины свой узор, и потому, когда Амару попросил сделать все серым, зеленым и коричневым, на него посмотрели как на идиота. Только авторитет великого инки, незримо витавший над носителем громкого имени, не дал сорвать первый заказ. Правда, когда Искай в новом невзрачном одеянии потерялся в лицу, старики покивали и согласились, что да, неплохая мусор была. Прочем, упертый дед Кантига п л ю н у л и отказался участвовать в этом глумлении над заветами предков, как он выразился. Эх, дедушка, когда твои предки придумывали заветы, минных полей не было и снайперских прицелов, и тепловизоров, гадских тепловизоров тоже не было. Амэру задумался, где бы, кстати, найти ткани серебрянки, подвить понча. Сразу ведь тепловая заметность упадет, и надо бы накачать еще раз иинти, чтобы проверила л г е р я на открытый дым и огонь. Вот и дорога. Отряд точно вышел к заранее выбранному месту, и этому стоило порадоваться. В прошлый раз проводник промахнулся почти на километр и чуть было не сорвал всю акцию. Зато сейчас можно не торопясь устраивать засаду. Укатаны н щебень, асфальт пока только в городах делал хитрую петлю с подъемом. Какой бы ни был лихой водитель, он тут непременно затормозит. И еще хорошо, что с правой стороны после петли. Дорога почти прямая и просматривается далеко, а вот слева серпантин. И командир в ы с т а л дальний дозор, а за первым поворотом поставил юнапаки с базукой и еще одного бойца на всякий случай. Снарядов правда всего три штуки и потому практики толком и не было. Тренировались так сказать пеше по конному, разбирали, собирали, наводили и все. Так что какой гранатометчик из юнапаки? Бог весть. Одна надежда, что в бою не растеряется и не подкачает. Вот, кстати, странность: базука тоже М1, как винтовка и карабин. А если копнуть, то такой же индекс еще у кучи армейских приблуд: пистолета, пулемета Томпсона, гаубицы, стальной каски, миномета, двух зениток, пулеметной ленты. Даже танк М1 у американцев был. Такое впечатление, что те армейские начальники в ЮСА, ми, что придумывали номера изделий, школу прогуливали и других цифр не знали. и з к а и еще два бойца раскидали по дороге чеснок и с к р ы л и в зарослях на противоположной стороне. Оттуда будет удобнее контролировать обочину, если солдаты среагируют и успеют з а л е ч ь в кувет. Сам же Амаро еще раз проверил, как бойцы заняли позицию. Все устроились правильно и приготовились ждать. Лишь совсем молодой мальчишка, только-только сменивший гарант на карабины еще ни разу не стрелявший в настоящем бою... Жимал оружие так, что побелели костяшки пальцев. Не сыбамбина, похлопал его по плечу Амару. Они боятся нас еще больше. Парень слабо улыбнулся, но расслабился. Командир подмигнул и пошел вдоль цепи дальше. Все по плану. Пулемет на месте. в о и н ы держат под прицелом дорогу и оба поворота. В джунглях на противоположной стороне дороги мелькнул белый платок. Раз, другой. Амару вынул такой же кусок ткани из кармана и помахал им влево вправо, а затем изобразил букву М. В ответ и с к о й описал платком кольцо, букву О. Значит, маскировка ОКЕЙ. Уж кому кому, а и с к о й в этом деле можно доверять. Последним проверил ю н а п а к и Тот в о л ь г о т н о развалился за камнем, выставив напарника наблюдать за дорогой. Базука заряжена. Все в порядке, косик. Хорошо. Помни, чтобы не случилось, не бросай пост. Индеец н и с х о д и т е л ь н о кивнул. Сколько можно д о л б и т ь одно и то же. Тупак с досадой вернулся на свой командный пункт чуть выше общей линии. Теперь оставалось только ждать и цикать на бойцов, вдруг решивших п о ч е с а т ь с я или переложить винтовку, отчего она стукнула о дерево и лупить проклятых вездесущих мошек, так и норовивших впиться в кожу. Верно сказано, без шумных засад не бывает. Деньги с с о л д а т а м в с а м о й п а т у возили раз в неделю из Санта-Круса, столицы департамента. Легковая машина с важным лейтенантом лет 50, не иначе главным финансистом. Грузовик с пятью-шестью солдатами в кузове при десятке плотных мешков под с у р у ч н ы м и банковскими печатями. Сегодня как раз такой день. Дуса м о й п а т ы отсюда примерно 30 километров. Час езды по сухому. д о д ь забирался, собирался, но так и не собрался, только заставил всех упариться. К у е в о сближе в т р о е и там есть полицейский пост. Даже если они как-то узнают о нападении, оттуда меньше, чем за 20 минут не добраться. За это время выпотрошить грузовик можно без спешки. Да и сколько пост сможет послать на помощь, если там всего трое полицейских? Амару привычно закинул в рот листья коки из мешочка на шее и еще раз подумал, что правильно он взял не десяток бойцов, а два. И страховка от случайности, и больше людей пройдут крещение б о м а потом отход тремя группами, чтобы не т о р и т ь слишком широкий след. Дважды крикнул чахай дозорный. Едут. Амаро навел в ту сторону старенький бинокль с самодельными блендами, но листва скрывала поворот. Секунд через тридцать среди симфонии горных звуков прорезался движок грузовика. Старый, наверное. Вон как т о р т и т Легковушку за ним и не слышно. Зато видно. Через минуту другую из-за поворота вырулил и сбросил скорость сверкающий хромом к h r y с l e r Нью й o r к е р Сани метров в десяти громыхал не тот жип-переросток, не тот грузовичок с открытым кузовом над бортами которого торчали 4, 5, 6 голов. Адреналин пошел в кровь бурным потоком. Высохшая была спина мгновенно взмокла. А красиво живут финансисты-лейтенанты. Успел подумать косик до того, как армейская машина нелепая, на з д е ш н и е щебенки, наехала на чеснок и с хлопком села на обода. Она прокатилась ч а в к а я ш и н а м и еще метров пять и остановилась. Соскрипом затормозил грузовичок. Головы солдат качнулись вперед и назад. Один из них привстал, глядя вперед. Водитель легковушки изрыгая проклятие вылез наружу и напоролся на чеснок, от чего завопил еще громче. Внутри Крайслера в попытках понять, что происходит, завозился и открыл дверь лейтенант, стоящий в кузове, видимо сержант, с командовал. Солдаты нехотя принялись открывать задний борт. Лейтенант вылез наружу, вывалил пуза между стойкой и дверью и начал кричать на водилу. Амару взял прицел, задержал дыхание, нажал спуск. Пуля вошла через открытое окно кабины грузовичка прямо в в и с о к шоферу, забрызгав сидевшего рядом кровавыми кляксами. Тот сообразил быстрее всех и буквально выпал из грузовика на обочину. Следом прямо через борт сиганул сержант. Заросли расцвели вспышками выстрелов. Сразу упали водила, лейтенант и два солдата. Остальные залегли на обочине, а зары, т н е беспорядочно полетели в сторону засады и не видели, как со спины к ним со страшным ревом понесся юнапаки, размахивая мачете. Куда, сука, назад, придурок конченый! – зарал касик. Захлопали выстрелы группа и с к а я На обочине двое откнулись лицами в пыль. Юнапаки почти добежал до оставшихся в живых двоих солдат во главе с сержантом, когда тот перекатился на спину и поднял винтовку. Юнапаки метнул мачете, и оно с глухим стуком врезалось рукояткой в лоб сержанту. Тот глухо хрюкнул и рухнул ничком. Еще несколько выстрелов. На д о б о ч и н ы поднялись две руки: не стреляйте, сеньоры, сдаюсь. п р е к р а т и т ь огонь, прекратить! – прокричал Амару. Пальба стихла, и тут стал слышен звук ранее заглушенной п е р е с т р е л к о й Со стороны самой паты со звонким тарахтением движка на сцену выкатился допотопный броневик, как бы не самоделка времен гражданской войны в Испании, но с пулеметом в башенке и с полным грузовиком солдат следом. Вот этим пулеметом он и причесал широким жестом всю поляну. Первым рухнул слабоумие отвага Юна Паки. Следом поднявши руки солдат. Потом вскрикнул боец справа Атамару. п о с м о т р о в ы м щелям все п о с м о т р о в ы м щелям. Солдаты из второго грузовика тем временем худо-бедно рассыпались в стороны от дороги. Два к а п р а л а или сержант организовали ответный огонь. В засаде всего двадцать, то есть теперь девятнадцать. Солдат человек пятнадцать плюс броневик. Даже если удастся с к о в ы р н у т ь чертову железку, будет патовая ситуация. А если бой затянется надолго, может прибыть подмога, и тогда все пропало. А все чертов придурок ю н а п а к е Амару посылал пулю за пулей в сторону армейских и судорожно думал, как повернуть дело в свою пользу. Еще несколько секунд и пулеметчик в башне нащупает засаду, и тогда пиши пропало. Из-за спины солдат из зарослей с шипением вылетел заряд базуки и впился в заднюю стенку броневика. Грохнуло так, что заложило уши. Бойцы попадали на землю, закрыв г о л о в у руками. И только Амару широко раскрытыми глазами смотрел, как на месте броневика в с т а е т огромный оранжевый шар. Повезло, просто повезло, прямо в бензобак. Исход боя решил Иск со своими и потянувшийся бегом дальний дозор. Они в пятером оказались за спиной солдат и разумно решили пустить в ход гранаты. Три взрыва, десяток метких выстрелов, бой закончен. Мэру привалился к дереву, трясущимися руками меняя магазин. Руки ходили ходуном, да так, что пришлось зажать карабин коленями и втыкать магазин двумя руками. Несколько раз глубоко вздохнув, он решил встать и распорядиться, но ватные ноги отказывались подчиняться. Поэтому он просто сел поровнее, утер под солбо, о п е р с я на карабины жестом подозвал ближайшего бойца: "Чеснок собрать". м а ш и н ы о т к а т и т ь по склону и сбросить в реку. Трупы туда же. Дорогу замести ветками. Гранатометчик как о м н е И уже громче прикрикнул: "Быстрая!" Получив понятные разумные приказы, его люди принялись уничтожать следы боя. Группа и с к а я потрошила грузовики и собирала оружие. Минут через пять, когда броневик, проделав дыру в придорожных кустах, укатил вниз, к нему подошел до сих пор бледный гранатометчик с трубой базуки. Рассказывай. Внутри все т р я с л о с ь Принять величественный вид, присущий косику, удалось с трудом. Юнапаки сказал что-то вроде: «Я воин, я буду драться, а ты стреляй из этой трубы». Показал мне, как она работает, и ушел. Почему пропустил броневик? Промазал. Первая ракета ушла вверх, перелетела дорогу и не взорвалась. Пока зарядил вторую, броневик уже был за поворотом. Я побежал, услышал пулемет, дальше. испугался косик. Потом пересел и л себя, подобрался поближе и выстрелил второй раз. Амеру сделал паузу и сдержанно похвалил: "Молодец, настоящий воин. Спасибо, косик." Боец поклонился. Дорога понемногу освобождалась от машин и трупов. д в о е бойцов широкими пучками веток приводили ее в порядок. Когда рядом с тупаком бросили восемь банковских мешков, а потом натащили пятнадцать винтовок, покореженный пулемет из башни, два пистолета и десяток гранат, а еще документы, портфель лейтенанта и прочие мелочи. Двое раненых, доложил Искай. Я напаке убит? Вот же придурок! В сердцах с п л ю н у л Амару. м г н о в е н н а я карма в чистом виде. Что, я не понял? И не надо, это заклинание. Искай склонился и через секунду снова смотрел в глаза своему вождю. Заканчивайте, разбирайте груз и уходим.